А в понедельник, в конце месяца, в чудесный сентябрьский день, сквозь который ещё пробивалось летнее тепло и можно было прогуляться за мороженым к реке, они с мальчиком отправились в собачий парк, хотя у них не было собаки. Это был, пожалуй, один из последних дней, идеально подходивших, чтобы побегать под голубым небом и насладиться солнечным ветром. «Мы любим собак», Объявляла ночная сучка всем, кто на них смотрел. Ласково или неласково, не суть важно. «Можно погладить вашу собаку?» Спрашивала она, пока сын трогал холодные, мокрые собачьи носы. «Можно с ней побегать?» Спросила она хозяина, который, не отрываясь от телефона, согласно буркнул в ответ, и они с мальчиком помчались, собака следом за ними, по зелёному пространству, залитому росой. И вдруг увидели их золотистого ретривера Бассет-Хаунда и Колли, которые собрались у пруда, влезли передними лапами в холодную воду, разинули рты и высунули языки, задыхаясь от жары. «О, Господи!» — воскликнула ночная сучка. Нерешительно двинулась к ним по вытоптанной траве, мальчик поплёлся следом. «Привет!» — сказала она, подойдя, и они быстро повернули к ней головы. Золотистый ретривер бодро гавкнул, и мальчик гавкнул в ответ. Две другие собаки, мокрых, грязнолапых, прыгнули к ним, дали почесать их влажные головы и погладить спины, облизали руки мальчика и ноги ночной сучки. Она чуть сжала голову ретривера, заглянула ему в глаза. «Джен?» — прошептала она. И собака моргнула, хладнокровная. Какое-то время они смотрели друг на друга, пока ночная сучка не сказала «Ладно, беги», и не хлопнула собаку по спине. Она бродила по парку в поисках того, кто звал бы этих собак, направлялся к ним, бросал им мяч или предлагал угощение, но все были заняты другими животными. Бегали за ними, свистели, бросали им палки, убирали дерьмо. Собачьей троицей, похоже, никто не интересовался, кроме одинокой фигуры на самом дальнем краю парка» совершенно неподвижной фигуры с блокнотом в руке, наблюдавшей, как разворачивается сцена. Это была Ванда. Именно такая, какой ночная сучка представляла себе Ванду. Стройная и гибкая в облаке серебристых волос. Она была одета с удивительной непринужденностью, элегантное платье-рубашка, удобные туфли и соломенная шляпа. Ночная сучка прищурилась, чтобы как следует разглядеть её, но Ванда была так далеко... Ночная сучка направилась к ней, волнуясь всё сильнее, потому что это, вне всякого сомнения, была Ванда Уайт. Она набрала в грудь побольше воздуха, пытаясь успокоиться, но не смогла. Её охватило чистое ликование, настолько сильное, что она побежала, протягивая руки к женщине. Она знала, что это Ванда. Она просто знала. «Простите меня!» — крикнула она, бросаясь к одинокой фигуре на краю парка. «Это ваши собаки?» Я ищу их хозяина». Женщина, стоявшая все еще слишком далеко, чтобы можно было разглядеть детали ее лица или его выражения, склонила голову, остановилась, крикнула «Нет!» и быстрыми шагами направилась к лесу, граничившему с парком. «Стойте!» — в панике вскричала ночная сучка, но это возымело прямо противоположный эффект. Таинственная женщина перешла на бег, сжимая в руке шляпу. Волосы развивались за ее спиной. Она неслась в лес. «Ванда!» Ночная сучка была не в силах совладать с отчаянием, звучавшим в её голосе. Она задыхалась и дрожала от сильных эмоций, сердце колотилось, ноги горели от быстрого бега. Женщина исчезла в лесу, а ночная сучка остановилась, тяжело дыша, положив руки на колени. «Пожалуйста, вернитесь!» — умоляла она. «Пожалуйста!» Она стояла на опушке леса и слушала, как женщина пробиралась сквозь кусты, упавшие в ветки и заросли ежевики. Ночная сучка уже не могла видеть её сквозь плотную зелень и не могла гнаться дальше, оставить ребёнка, который, перепуганный, бежал за своей матерью, уносившейся прочь от него. «Ванда!» — кричала она кустам и деревьям. «Ванда!» Но ответа не последовало. «Это не тебя я видела сегодня в собачьем парке?» Написала она вечером Джен, следом отправив смайлики. Собаку, дерево, солнышко и глупую физиономию, как бы говорившую, вот я тупица, если это и правда была ты. Грубоватый поступок с её стороны, но в то же время безопасный. Нельзя же было спрашивать Джен напрямую, не была ли она собакой, но разговор завести следовало. К тому же они не общались с самой вечеринки, лишь время от времени пересекались библиотеки. Она ждала и ждала... Пока не замигали три маленькие точки, Джен печатала ответ. «Ха-ха, нет», — напечатала она, — «но я и сама хотела тебе написать». «Именно это и написал бы тот, кто желает скрыть, что он на самом деле собака», — подумала ночная сучка. Джен принялась печатать, и после бесконечных восклицаний и всевозможных «Лол», «Блин» и «О-май-гад» сообщила, что ночная сучка показалась ей такой открытой и такой творческой, что ей захотелось поделиться с ней своими недавно совершенно бредовыми переменами, что она не совсем может это объяснить, но у неё в голове крутятся всякие мысли, лол, и, может, это просто возрастное или что-то такое, но она боится, что всё выходит из-под контроля, и ей не с кем поговорить, и, может, она, это новая мамочка в кругу её друзей, Захочет пообщаться один на один. Ни слова о травах, просто душевный разговор. Ей просто хотелось поговорить, потому что ночная сучка оказалась такой дерзкой и современной. Мне нравится, как тебе вообще наплевать, что думают другие. Написала она в шутку, потом добавила, что боится показаться очень уж странной, но надеется, что новая подруга сможет сохранить всё в секрете, потому что кого-то её признание могут напугать. «Иногда я всю ночь не сплю и брожу по району. Это же ужас, да?» — напечатала Джен. И ночная сучка ощутила прилив надежды, сильной надежды, которая таилась в ней, а она и не подозревала. Прилив великодушия и любви ко всем женщинам, всем матерям, потому что как долго она ждала одного единственного человека, которому она могла бы доверить свои самые сокровенные желания и мысли. И кто бы мог подумать, что этим человеком окажется такая мамочка, такая Джен с ее травами, клубничным шампунем и гигантским особняком. Ночная сучка готова была расплакаться от радости и облегчения, от того, что в мире есть еще одна мать, похожая на нее, мучимая той же борьбой и таинственными возможностями. «Я очень хочу встретиться», — искренне написала она, — «жду с нетерпением». Она подняла телефон над головой и, насвистывая, протанцевала по всей кухне. Они встретились на следующий день в Университетском музее естественной истории, чудесном местечке, которое ночная сучка любила посещать в студенческие годы. Она ещё ни разу не приходила сюда с мальчиком, и мысль показать ему музей ей нравилась. К тому же в выходные музей был тих, как гробница, который в некотором смысле и являлся, поскольку здесь находилась самая древняя токсидермическая коллекция, настолько древняя, что матери и их подопечные могли видеть солому, торчавшую из дыры в коже носорога, кусок ткани на месте меха гепарда. Джен никогда здесь не была. Она выразила глубочайшее изумление тем, что в их городе есть такое интересное место, и вновь восхитилась оригинальностью «Ночной сучки». «Хотела бы я быть творческой личностью». С тоской сказала она, глядя, как две её девочки водят сына ночной сучки по комнате, взяв за руки и таская туда-сюда, и нянча с ним так, что ночной сучке захотелось сказать им, чтобы они прекратили, что возиться с ним — неподходящее для них занятие, что они должны наслаждаться выставкой и не думать об этом мальчике, что их интересы должны быть больше направлены на токсидермию, чем на заботу о других но она лишь сухо рассмеялась над словами Джен. Сегодня Джен была вообще на себя не похожа. Хотя её девочки были как следует умыты и гармонично одеты, а их шёлковые волосы, собранные в аккуратные хвостики, торчавшие как рожки, у самой Джен вид был измождённый. Под глазами, недавно подведёнными слишком далеко от краёв век, свисали мешки. Футболку она надела шиворот на выворот. Конечно, это была футболка из тех, у которых довольно трудно отличить лицевую сторону от изнаночной, но прежде это умение было явно сильной стороной Джен. «Ты меня вдохновила, так что я экспериментирую с прической», — сказала она, когда они проходили мимо гигантского ленивца, и указала на свои светлые волосы. Даже в тусклом свете музея было видно, какие они грязные и спутанные. Ночной сучке, конечно, очень нравилась эта новая эстетика. И с каждой новой мелочью её радость только возрастала. Она напомнила себе, что не нужно давить на Джен, побуждая к рассказу. Надо оставаться сдержанной и внимательной, слушать и ни в коем случае не пытаться манипулировать ситуацией. Она смотрела на Джен, как смотрела бы на свою жертву тёмной ночью. Спокойно, выжидающе. Маленькая компания прошла в зал с птицами. Джен прихлёбывала кофе, крутила в руке баночку с травой. Птичий зал был круглым, с окнами наверху и круглым же открытым павильоном, демонстрировавшим траектории полёта североамериканских видов. На краю стены были прикреплены чучела птиц, некоторые сидели на ветках, но большинство напоминали ночную сучки коллекцию жуков, которую она собирала в школе. Каждая насекомое насаживалась на булавку и вставлялась в блок пенополистирола, а внизу клеился ярлык. Здесь располагалось множество звуковых кнопок, которые можно было нажимать, и дети с удовольствием этим занялись. Зал наполнился птичьими голосами, две матери застыли в мягком свете дисплеев. «Ну что ж», — сказала Джен, сжимая в руке стаканчик с кофе, усталая, измученная, «Ты такая талантливая», — начала она, «и очень хорошая мама. Я просто...» Джен расплакалась. «Всё хорошо», — сказала ночная сучка. «Не сдерживай себя». Она замерла в ожидании, хладнокровная, спокойная. «Признайся», — мысленно приказывала она Джен, «признайся, что ты собака». «У меня тоже есть моменты, о которых я никому не рассказываю». Добавила ночная сучка, чтобы помочь Джен расслабиться. «У каждого свои проблемы?» Она думала, что её слова успокоят Джен, но они, судя по всему, лишь усилили её беспокойство. «Я в такой куче... дерьма!» — воскликнула Джен, прошептав последнее слово, чтобы не услышали дети, хотя они и не слушали. «Я в полной заднице. Даже мой муж не знает, только бы он не узнал». «Все мы проходим через трудности» ответила ночная сучка. Они были так близки к моменту абсолютной искренности. «Я просто...» Джен накрыла лицо руками, потерла пальцами лоб, глаза, щеки. «Я потратила столько денег на эти травы», прошептала она наконец. «Тысяч десять, и все думают, что я такая успешная, но на самом деле их покупает только я сама же. Алекс ничего не знает, но это сложно потому что я занимаюсь всеми денежными вопросами, но я понятия не имею, как выбраться». «Рынок переполнен травами, они никому не нужны. Мы все их скупили и теперь пытаемся продать друг другу». Она с тоской посмотрела на дочерей, поваливших мальчика на пол и щекотавших к огромному удовольствию всех троих. «Ночная сучка» ничего не ответила, потому что ожидала не этого, совсем не этого. «Мне нужно проецировать на других свой успех», — продолжала Джен. «Все девчонки ждут от меня этого, но я не могу». Она нажала кнопку перед собой, чтобы раздался долгий низкий крик совы. Ну, конечно, конечно, Джен была в полной заднице. Конечно, она спустила слишком много денег на травы. Конечно, она не была собакой. Какая глупость со стороны ночной сучки всерьез об этом думать. Какой бред вообразить, что эта мать носится по лугам, голая, с распущенными волосами. Ночной сучке пора бы уже смириться. Пора. Сколько раз можно повторять «свыкнуться с этим». Но нет. Нет. Она не могла. Не могла с этим свыкнуться. «О, Боже, ты даже не знаешь, что сказать», — пробормотала Джен в отчаянии, глядя на ночную сучку, ожидая слов поддержки, ожидая слов «всё будет в порядке». Трое детей носились вокруг центральной консоли, играя в салки, нажимая все кнопки подряд и визжа, но матери не обращали на них никакого внимания. Настолько, конечно, насколько это могут матери. Джен — бледная, несчастная, с жутким гнездом на голове, и ночная сучка, сиявшая так, будто вобрала в себя все трудности, как питательные вещества, и обратила их себе на пользу, чтобы стать сильнее, умнее, увереннее в своих целях, потому что отступать было уже некуда. «Понимаешь, тебе не нужно пытаться самой с этим справиться», сказала ночная сучка, сжав плечо Джен и глядя ей прямо в глаза. «В задницу травы и в задницу деньги», сказала она и развернула настоящую обличительную речь против многоуровневого маркетинга, потому что она недавно прослушала целый подкаст о том, как маркетологи вцепляются в женщин, которые чувствуют себя обделёнными которые застряли дома и мечтают зарабатывать, и что ей не должно быть стыдно. Что она сможет выбраться, и ночная сучка поможет ей выбраться. Что она должна всё рассказать мужу, попросить прощения, но заверить его, что она всё исправит. «Никаких слёз», — велела ночная сучка. «Будь сильной, чёрт возьми». Что они вытащат и всех остальных девчонок, как их называла Джен что она сама очень много думала о силе женщины и силе матерей, о себе и о них всех. И вот, наконец, пришло время. «Время для чего?» — спросила Джен, впечатлённая речью ночной сучки, и всё же очень несчастная. Это читалось в её глазах, коже, опущенных уголках её рта. «Смотри», — сказала ночная сучка, — «ты ведь работала в пиаре, верно?» «Миллион лет назад», — ответила Джен. «Мне нужен рекламный агент», — сказала ночная сучка. «Я тебе заплачу. Ну, когда-нибудь». «Какого чёрта?» — Джен рассмеялась. К ним, растрёпанным, застывшим в птичьем зале, подбежали дети. На этот раз уже ночная сучка взяла под руку Джен. «Пойдём походим», — сказала она. «Поговорим. У нас столько дел». Дома она открыла справочник и прочитала следующее. «Я хочу, чтобы вы знали...» Никогда раньше в истории женщин, волшебных или нет, они не были наделены больше властью, больше возможностью соприкоснуться с удивительными силами, большими средствами добиться того, что необходимо для их эволюции и реализации. Во-первых, прочитай эту книгу. Во-вторых, смотри. Вот так я бегу. Вот так появляюсь среди ночи. Вот моя кожа. Вот мои вещи. Вот мои планы и мечты. Видишь этот танец? Этот жест? Это животное? Это заклинание? Выучи всё это. Хорошо. Раздевайся, беги, нападай, атакуй, валяйся в грязи, иди на запах. Вот мышь, вот жёваная жвачка, которую приятно лизать. Полакай из лужи, прыгни в ручей, следуй до той тёмной аллеи. Присядь, зарычи, остановись, замри. «Вот жертва, вот твоя сила, вот так я убиваю животное». «Не дрожи, не отворачивайся, посмотри ближе, посмотри сюда, в самое сердце насилия, в самое сердце отчаяния». «Медитируй, спи или не спи, вот как отрастить волосы, вот как от них избавиться». «Слушай, слушай больше, застынь, потом двигайся, обследуй свои зубы, заботься о своей шерсти». Требуй больше, делай меньше. Говори, не спрашивай. Вой, вой, вой на Луну». Ванда Уайт говорит, что тайны Вселенной открываются в обыденном, в теле, в этом дне, в травах и в небе. Забудь о цивилизации. Есть только женщина и природа, ее собственная природа. «О, Боже!» — пробормотала Джен, стоя в лунном свете. Ее лицо было забрызгано грязью. «О, Боже!» Ты — это ты!